Едва ли не впервые поняв, как следует, что с нею случилось. И тетя Паша, неужто же бескорыстие все-таки есть, Позвала к себе, накормила, велела, «Живи сколько хочешь, если надо, я тебя пропишу». Клава привела себя в порядок, погладилась и села, обессилев, Попросила хрипло, Тетя Паша, сходите со мной, одна не могу. И вот они идут знойной пыльной улицей. Старуха и женщина средних лет. Идут то ли прогуливаясь, то ли онемев от какого-то тяжкого горя. Улочки переливаются в улицы, и Клава надвигает на лоб платок, становясь старухой, как тетя Паша, все ниже и ниже. Вот дом, подъезд, Здесь у тротуара тормозила ее машина, и она ланью выскакивала на асфальт, уверенная, молодая, всемогущая. Возле подъезда на лавочке сидят женщины, и Клава узнает их, вовсе не изменившиеся лиц. Сердце колоколом гудит в груди, и Клава думает, что там, в заключении, она могла себе позволить такую роскошь и не думать о грехе. Считая, что это было не с ней. Настоящее наказание начинается здесь, на воле. Ей надо сделать шаг навстречу соседкам на лавочке. И тетя Паша подталкивает ее, а Клава не может ступить. Ноги одеревенели. Наконец делает шаг, говорит чужим голосом. Здравствуйте, не узнаете? Я Клава. Клава, Клава! В глазах у соседок страх, все-таки из тюрьмы, смешан с сочувствием, все-таки живой человек, знакомая. Где мой сын? спрашивает Клава, почти не слыша себя, не знаете? Они знают, перебивают друг друга, объясняют, что Ленечка на лето у бабки с дедом. Но «Ну, тебя не пустят, говорит одна из женщин. Почему? спрашивает Клава. Почему? Почему? возмущаются остальные. Ведь меня не лишили материнских прав, — говорит что-то, доказывая Клава. — Не знаю, — отвечает знающая женщина. — Это Павел говорил, мне говорил. Клава с тетей Пашей идут от подъезда. Позади остаются вздохи, приглушенный шепоток, свистящая фразочка с конфискацией. Выходит, с конфискацией не только имущество, но и сына. Клава точно просыпается, находит телефонную будку, набирает знакомый номер, просит позвать Павла. Кто спрашивает? Естественный вопрос. Знакомое. Ответ неестественный, но точный. В трубке мужской смешок, молчание. Наконец Павел. Кто это? Я, Клава. Она торопится. Ей нельзя возвращаться в свое прошлое. Ее интересует только будущее. Ленечка, где сын Павел? Я хочу увидеть его. Увидеть? В голосе Павла металлические нотки. А ты достойна этого? Она на пределе. Того и гляди сорвется, крикнет ему что-нибудь злое. Но Клава сдерживается. Я освободилась. Меня никто не лишал моих материнских прав. «Вспомнила!» — возмущается Павел. «Да, вспомнила!» — кричит она. «Что ты хочешь этим сказать?» «Ничего! Но чтобы тебе все было ясно, я сразу говорю, сына тебе не отдам, ты воспитаешь из него!» Он умолкает, обрывает себя. «Я воспитаю!» — отвечает Клава. «Из него человека!» «Ты поняла?» — спрашивает Павел. «Сына я тебе не отдам!» Никакой суд тебе его не присудит, но показать покажу один раз. Можешь завтра поехать к нему, он у моих родителей, я им позвоню. В трубке короткие гудки, надо же, как просто. Ни у Клавы сердце не ёкнуло, не видно у него. Все. И вот настала пора вновь вернуться к письму с которого и открылась мне эта история. Оно нужно здесь как камертон, как звук, чистотой которого стоит проверить мелодию. В каждом деле важна интонация, вот что. Важна она и здесь, в сложном деле реставрации мелькнувших или забытых,